Есть такое выражение «седой, как лунь». А ведь луни не седые, ни луговой, ни степной, ни болотный, ни пегий, ни полевой. Правда, у полевого спина бледно-сизая или серебристо-серая, отдаленно напоминающие седину. Но ведь есть птицы, у которых седины гораздо больше, а говорят о седине все-таки применительно к луню. Почему, непонятно. Но, видимо, по каким-то причинам птицы эти привлекали внимание людей больше, чем многие другие. И в первую очередь, очевидно, лунь полевой. Может быть, потому что он распространен шире, чем другие луни, живет в Европе, Азии, и Северной Америке. Может быть, потому что он крупнее своих собратьев. Размах его крыльев 100-125 сантиметров, вес до 600 граммов. Полевой лунь если исходить из названия, живет в полях. Это верно лишь отчасти. Его можно встретить и в лесостепи, и в степи, и на болотах, и на лугах, в общем, всюду, где просторно. Луни немного похожи на ястребов, но если ястребы — птицы лесные, то луни — птицы открытых пространств. Ястребы ловят свою добычу в воздухе, луни на земле, а в лесу на земле, часто покрытой высокой травой, занятой кустарниками, не очень-то половишь грызунов, не скоро разыщешь гнездо мелких птичек. На открытых пространствах луню охотиться проще. Приподняв вверх длинные узкие крылья, он бесшумно и низко скользит над землей, выискивая и хватая полевок, мышей, овсянок, жаворонков, а то и крупных жуков или кузнечиков. На земле же и гнезда у полевых луней, аккуратные, сделанные из тонких веточек и травинок. В гнезде, как правило, четверо-пятеро птенцов. Они растут относительно быстро, через месяц небольшим, уже становятся самостоятельными и начинают подражать своим родителям. С некоторыми вариациями все это можно сказать и о луговом луне. Он меньше полевого и, в отличие от него, более привередлив в выборе места для жительства. В основном живет на лугах, причем не на всяких, а лишь на сырых, предпочтительно вблизи воды. Хотя кормится он так же, как и полевой, то есть совсем не водными животными, а главным образом грызунами. Птенцы у лугового луня, как и у полевого, покидают гнездо примерно через месяц после появления на свет, но еще некоторое время остаются на попечении родителей. Степные и пегие луни по образу жизни почти во всем сходны с полевыми и луговыми, и даже размерами. Степной чаще всего встречается в степи или в лесостепи, но может жить и в других местах, правда, обязательно открытых. Пегий, менее распространенный, живет в Восточной Азии, а в СССР — на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Очень часто встречается в культурных ландшафтах. Эти птицы тоже активно истребляют грызунов. Несколько отличается от своих собратьев болотный лунь. Он, пожалуй, самый крупный из всех. Размах его крыльев — до 140 сантиметров. Название точно соответствует его месту жительства. Где бы он ни жил, в Европе или в Азии, в северо-западной Африке или в Австралии, всюду выбирают болотистые места, заросшие тростником или камышом. В отличие от своих родичей, гнездо свое, болотный лунь, прячет тщательно в зарослях. Может быть, потому что его птенцы вылезают из гнезда раньше, чем птенцы других луней? Они еще не очень самостоятельны, и поэтому некоторое время вынуждены прятаться. Место жительства Болотного Луня определяет и его пищевой рацион. В нем, кроме грызунов и мелких птичек, большое место занимают рыбы, лягушки и водоплавающие птицы. Луни, как мы видим, получили свои вторые имена по месту прописки, кроме Пегова. А другие птицы этого семейства получили свое название за избирательность или специализированность пищи. Они питаются главным образом змеями, в том числе и ядовитыми, поэтому птицы и названы змеи-ядами. Их несколько видов. В нашей стране, на Кавказе и на юго-западе Сибири живет обыкновенный змеи-яд, а за пределами СССР он распространен в Южной и Центральной Европе, Местами в Азии и в Африке. Устраивает свое гнездо змеи яд высоко над землей, на одиноко стоящих деревьях. Гнездо рыхлое, довольно небрежно сделанное и такое маленькое, что когда самка сидит на нем, ее хвост торчит в сторону. В гнезде одно-два яйца. Птенчики вылупляются беспомощные. Они долго, примерно месяца два с половиной, а то и три, остаются в гнезде. Выкармливают их тоже змеями. Родитель приносит змею наполовину проглоченной, лишь хвост или часть туловища торчит из клюва. Птенец хватает змею за хвост и вытаскивает из глотки родителя. Птицы глотают змей с головы, так что чешуя, когда птенец тянет змею, направлена назад, И это причиняет, очевидно, неприятности родителю. Вытащив змею, птенец заглатывает ее сам, причем обязательно с головы. Ловит змеи яд и других присмыкающихся, но змеи — главная его пища, и ими определен уклад жизни птицы. Другие хищные птицы вылетают на охоту рано утром и возвращаются в гнездо на вечерней заре. змеи яд не торопится вылетает лишь тогда, когда солнце достаточно прогреет землю и возвращается гораздо раньше других птиц. Дело в том, что змей становятся активными, выползают из укрытий лишь в дневные, жаркие часы. Вот тогда-то и охотится на них змей-яд. Он разыскивает добычу, двигаясь пешком, высматривает ее из воздуха. Увидав змею, Орел несколько секунд висит над ней неподвижно, затем камнем падает на землю, стремясь ухватить змею одной лапой за голову, другой — за спину. Лапы птицы покрыты крепкими роговыми щитками, которые в некоторой степени защищают ее от змеиного укуса. Тем не менее, охота далеко не безопасна. Мнение ученых о том, чувствителен ли орел к яду змей, расходится. Поэтому движения птицы в это время очень ловкие, точные, все решают секунды, миллиметры. Другие змеи-яды живут исключительно в Южной Азии и Африке. Там же живет птица, относящаяся к группе змеиядов, но некоторыми повадками, отличающиеся от них. Это орел-скоморох или фигляр. Он тоже кормится в основном змеями и ящерицами но не пропустит и черепаху хватает грызунов не брезгует и насекомыми охотно поедает и падаль падаль очевидно ему особенно нравится, потому что скоморох нередко даже нападает на птиц падальников и заставляет их отрыгивать пищу однако имя свое он получил не за это скоморохами когда то называли в россии бродячих артистов определенного жанра скоморохи были люди веселые. Во всяком случае, представления устраивали веселые с плясками, агробатическими номерами, клоунскими трюками. С тех пор и пошло. Скоморошествовать — значит что-то представлять, изображать. И не просто представлять, еще и прыгать, и плясать, и кувыркаться. Орел-скоморох в брачный период устраивает представления в воздухе, исполняет самые неожиданные акробатические номера выделывает фигуры высшего пилотажа. В другое время он ведет себя иначе, гораздо солиднее. Он напоминает самолет современной конструкции, — пишет Браун. Крылья отогнуты под острым углом, ноги отброшены назад, летает на высоте примерно 60 метров со скоростью от 70 до 85 километров в час. Гнездо свое чаще всего устраивает на деревьях, на баобабах или колючих кустарниках, растущих у дороги или тропы, проложенной человеком. Люди, проходящие по этим дорогам или тропам, птицу не волнуют. Но если человек свернет в сторону и двинется по направлению к гнезду, орлы немедленно прореагируют. Сначала громким, его слышно за километр, хлопаньем крыльев, затем предупредительными маневрами, атаками, пикированием. Правда, о нападении скоморохов на человека сведений не имеется, но кто знает, как поведут себя рассерженные птицы, если человек все-таки, не испугавшись предупреждений, посягнет на гнездо. А птицы, которые сейчас пролетят на нашем параде, уже давно ведутся горячие споры. Но если защитники этой птицы могут лишь призывать к ее спасению, то противники действуют более радикально, уничтожают ее. Причем делают это с ожесточением. Например, в Баварии эта птица была уничтожена полностью уже в 1855 году, в Швейцарии последние убили в 1877 году, почти не осталось их и на Балканах. Речь идет о бородаче. А спор о том, безобидна ли эта птица или опасный хищник, нападающий на горных козлов, серн, утаскивающий ягнят и даже нападающий на людей, якобы птица сталкивает их своими крыльями в ущелье. Одно время вред бородачей не вызывал сомнения. Птица даже получила второе имя «ягнятник», очень много ягнят утаскивает, и убивали ее где только могли. Потом некоторые ученые стали сомневаться в том, что бородачи нападают на животных, но истина, очевидно, как говорит Гете, лежит посередине. Бородач питается падалью, но не упускает случая напасть на небольших животных. Однако делает это в самых крайних случаях. Он почти не ест свежего мяса, так что ягнятником он назван зря. Имя бородач птицы подходит. У нее под клювом пучок жестких перьев, напоминающих бородку. Бородачи — большие птицы, размах крыльев до 280 сантиметров, вес до 6,5 килограммов. Живут они в горах, там же и разыскивают еду высматривают ее с высоты, зрение у них прекрасное, из бреющего полета. Увидав падаль, птица опускается, садится на землю и уже пешком направляется к мертвому животному. Гнездятся бородачи обычно на высоте двух-трех тысяч метров, но известен случай, когда птицы устроили гнездо и на высоте семь тысяч метров. Они строят гнезда в пещерах или расщелинных скал. Гнездо большое, сооружается из толстых сучьев. В этом гнезде бородачи долго и терпеливо выращивают своего единственного птенца. Возможно, тех, кто приписывал и сейчас еще приписывает бородачам несвойственные им действия, ввела в заблуждение нетипичная для падальников внешность этих птиц. У бородачей голова и шея оперены в то время как у остальных падальников они голые или покрыты легким пухом, так легче, удобнее и гигиеничнее копаться в мертвечине. Для гигиены и воротник из жестких перьев или плотного пуха на шее. Все это мы увидим сейчас, потому что перед нами уже проходят типичные падальники, грифы. Вот идет ушастый гриф прозванный так за то, что на шее около головы у него большие голые складки кожи, кожные лопасти, напоминающие уши. Живут эти грифы в Восточной Африке. А в Южной Азии живут похожие на них индийские ушастые грифы. Мы не будем их останавливать. Остановим их ближайшего родственника, черного грифа. Он интересен во всех отношениях. Во-первых, это огромная птица. «Весят до 12 килограммов. Во-вторых, она обладает феноменальным зрением. На нашем параде, если бы мы заранее не знали об этих птицах, возможно, и не увидели бы их. Во всяком случае, не обратили бы внимания на маленькие точки высоко в небе. Размах крыльев черного грифа чуть ли не три метра. Но с земли он почти не виден, парит на высоте километра, а то и двух». На такую высоту птицам помогают забираться не только сильные крылья, но и восходящие токи горячего воздуха. Поэтому вылетают грифы на охоту поздно, когда солнце как следует прокалит воздух, и прекращают охоту рано, когда солнце приближается к горизонту и лучи его уже не так горячи. Зато все жаркое время дня грифы охотятся очень интенсивно, точнее, очень внимательно и непрерывно наблюдают за тем, что происходит на земле. И благодаря своему поистине феноменальному зрению они с огромной высоты видят даже небольших животных, лежащих на земле. Впрочем, грифы следят не только за землей, но и за своими сородичами, парящими в небе. И стоит одному из грифов, обнаружившему добычу, начать спускаться, как остальные бросаются вслед, стараясь обогнать его. Правда, если грифы, спустившись, увидят, что лежащее животное еще живо, они не трогают его, сядут неподалеку и будут терпеливо ждать финала. Ждать могут долго. Свой пир они начнут, только убедившись, что животное уже мертво. Следят грифы и за охотящимися четвероногими, даже перемещаются вслед за ними. Они знают, гепард или леопард, задравший антилопу, что-то оставит и им грифом. И рассаживаясь вокруг пирующего хищника, грифы терпеливо ждут окончания его трапезы. Впрочем, проявляют терпение и выдержку далеко не всегда. Часто подбираются поближе, пытаясь утащить какой-нибудь кусок. Нередко птицы так наглеют, что гепарду приходится яростно отгонять их, а леопарду затаскивать добычу на дерево, где грифы не могут его беспокоить. Правда, и хищники нередко пользуются услугами грифов. Голодный лев или стая голодных гиен, не добыв ничего съестного, внимательно наблюдают за парящими птицами. Заметив, что они начинают снижаться, хищники мчатся в ту сторону, куда снижаются птицы, в надежде раньше их прибыть к павшему животному или, по крайней мере, разделить с птицами их добычу. Часто там, где пируют грифы, можно увидеть и других птиц — сипов и стервятников. Прилетают на пир и бородачи. В основном птицы ведут себя мирно, похоже, что у них нет особой конкуренции, грифы поедают главным образом мясо, мускулатуру, стервятники, сухожилия, бородачи глотают кости, сипы роются во внутренностях, это не значит, что каждая из них не прихватывает и другие части. Но такая специализация наблюдается, и это уменьшает соперничество между птицами за пищу. Но бывает, оказывается, и такое. Известная голландская исследовательница поведения животных Джейн Ван Лавик Гудл наблюдала в Восточной Африке феноменальное явление – способность стервятника пользоваться орудием для добывания пищи. Орудийная деятельность некоторых животных уже известна ученым. Хрестоматийный пример — Галапагосский или Дарвинов в Юрок, о котором мы еще будем говорить. Но среди хищных птиц а такого рода деятельности ничего не было известно. Да, бы, хищным птицам и не нужны никакие орудия. У них есть свое могучее оружие — клювы и когти, и этого вполне достаточно. Однако, оказывается, не всегда. Гуддл. Наблюдала за птицами, собравшимися у брошенной страусиной кладки. Им очень хотелось полакомиться яйцами, но ни сипы, ни грифы не могли разбить толстую скорлупу. И вдруг наблюдательница увидела, как стервятник взял камень в клюв, направился к яйцу и очень метко бросил в него камень сильным движением головы вниз. Затем поклевал скорлупу, как будто бы отыскивал трещину, снова поднял камень и снова швырнул. На этот раз птица промахнулась, но третий бросок оказался удачным. Спустя три минуты прямой удар по яйцу расколол скорлупу. Еще несколько ударов, и стервятник опустил свой клюв в потекший на землю обильный питательный желток. Тотчас же бросились вперед три более крупных птицы и оттеснили в сторону бросателя камней. К трем присоединились другие, и скоро яйцо было погребено под массой перьев. А тот, который добыл лакомство, уже шел к другому яйцу, высоко подняв голову и держа в клюве камень. Но вернемся к черным грифам. мир падальников Зрелище не очень приятное. Но нам вовсе не обязательно смотреть на него. Нам главное знать, что птицы эти очень полезны, что без них многие места из-за неубранных и разложившихся трупов животных превратились бы в опасные зараженные зоны, особенно в странах с жарким климатом. А именно там, В Южной Европе, Африке, во многих районах Азии, а в СССР главным образом в Средней Азии, и живут эти птицы, и делают свое, может быть, не очень эстетичное с нашей точки зрения, но, тем не менее, очень нужное и полезное дело. Черные грифы птицы гор и предгорий, но гнездятся лишь там, где есть деревья, на них они устраивают гнезда. Гнезда огромные, в них один птенец. Яйцо насиживают и выкармливают птенца оба родителя. Высиживают и выкармливают долго, в общей сложности они связаны с гнездом около четырех месяцев. Грифы в жилищном вопросе индивидуалисты. Селятся только парами, гнезда располагаются далеко друг от друга, а сипы они меньше грифов и окрашены светлее, селятся группами и иногда на скалах, где эти птицы обычно гнездятся, поселяется 20-30 пар. Наиболее распространен белоголовый сип, живет в Южной Европе, Северной Африке, местами в Азии, в СССР, в Средней Азии и в Крыму. Это крупная птица, размах крыльев около 250-260 сантиметров. Бурый или гриф монах гнездится в основном на деревьях, колоний не образует, несколько крупнее. Живет примерно в тех же регионах, что и белоголовый. На белоголового сипа и по внешности, и по образу жизни похож кумай, снежный гриф. Это, пожалуй, самый большой из всех падальников. Размах его крыльев более трех метров, весит он 10-12 килограммов. Живет Кумай высоко в горах Центральной и Средней Азии, в СССР, на Тяньшане и по Памире, гнездится на высоте 2000-2500 метров. Птица сейчас редкая, занесена в Красную книгу СССР. Самые маленькие среди падальников — стервятники. Об одном из них, буром, мы уже говорили, он разбивает камнем яйца. Живет бурый стервятник в тропической и субтропической Африке. Обыкновенный стервятник, он покрупнее бурого, весит 2-2,5 килограмма, распространен шире. Кроме Африки, живет в Южной Европе, Средней и Южной Азии, в СССР, в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Все падальники, прошедшие перед нами, — жители восточного полушария. Но есть падальники и в западном. Внешне они похожи на грифов восточного полушария, но ни о каком родстве, ни в близком, ни в дальнем с ними не состоят. Сходство же объясняется сходными условиями существования и сходным образом жизни. В биологии есть такое понятие конвергенция или конвергентное сходство. Иногда говорят конвенгертная эволюция. Суть этого понятия в том, что разные животные, имеющие совершенно разных предков, живущие часто в очень отдалённых друг от друга местах, В силу определенных обстоятельств ведут схожий образ жизни. В процессе эволюции у них вырабатывались общие оптимальные для такого образа жизни черты, они становились похожими друг на друга. Поэтому американские падальники очень похожи на падальников восточного полушария, одинаковый образ жизни выработал и одинаковые черты. Но по происхождению эти птицы ничего общего с падальниками Старого Света не имеют, поэтому и выделены в особое семейство американских грифов. К этому семейству относятся наиболее крупные хищные птицы, в частности, калифорнийский кондор. Калифорнийский кондор — самая большая Размах крыльев более трех метров и одна из самых редких хищных птиц. В начале 70-х годов насчитывалось всего 60-70 особей, сейчас их, возможно, еще меньше. Открыли эту птицу в 1779 году, а к концу XVIII века калифорнийский кондор уже стал редким. Но его продолжали уничтожать. Пастухи и скотоводы убивали кондоров, потому что они якобы таскают ягнят и телят, хотя это не соответствовало действительности. За ними охотились из спортивного интереса, что являлось просто преступлением. Потом птицы стали гибнуть от загрязнения окружающей среды, от ядов, которые применялись и применяются для борьбы с сусликами. Гибли птицы, поедая отравленные приманки, рассчитанные на волков и койотов. Конечно, и раньше кондоров было не так уж много в природе. И размножаются кондоры раз в два года, выращивая одного, редко двух птенцов. Выращивают его долго, месяцев семь он в гнезде, да еще столько же при родителях. А начинают давать потомство эти птицы поздно, лишь в шестилетнем возрасте. Другой вид кондоров несколько меньше. Размах крыльев до 2,75 метра, и распространены они шире по всей Южной Америке. Как и калифорнийские, они предпочитают гнездиться в горах, как и калифорнийские, питаются в основном падалью, как и калифорнийские, гнезда эти кондоры начинают устраивать в шестилетнем возрасте, не раньше. Правда, птенцы развиваются быстрее, хотя тоже достаточно медленно. Грифы, входящие в это семейство, поменьше кондоров, хотя тоже достаточно крупные птицы. У королевского грифа и грифа индейки размах крыльев до 180 сантиметров, у грифа урубу до 165 сантиметров. Они падальники, но могут напасть на мелких и даже относительно крупных млекопитающих не побрезгуют и присмыкающимися, а урубу если уж очень оголодает, может питаться и плодами пальм. Жизнь американских грифов, в общем, схожа. Правда, о королевском мы знаем меньше, чем о других, но то, что знаем, в основном мало отличается от жизни грифа индейки и урубу. Конечно, есть и разница. Например, гриф урубу, в отличие от своих сородичей, не планирует, а парит, часто взмахивая крыльями. Добычу отыскивает не только с помощью зрения, но и по запаху. Иногда, сидя на дереве, поворачивает голову в разные стороны, принюхивается, не тянет ли мертвичиной. У птиц, как правило, обоняние развито слабо, а у этого грифа — отлично. Грифы гнездятся в дуплах деревьев, реже устраивают гнезда на деревьях. Откладывают обычно два, редко одно-три яйца, насиживают оба родителя. Птенцы становятся самостоятельными гораздо раньше, чем у кондоров, самое позднее — месяца через три после появления на свет. У всех грифов голая или почти голая голова и шея, все они птицы молчаливые, и, уничтожая падаль, все приносят пользу. Семейство соколиные Может быть, именно они должны были бы открыть парад хищных птиц. Очень уж летуны хорошие, трудно им быть в самом конце. Но выпущенные вперед, они промелькнули бы с такой быстротой, что мы и не разглядели бы их. Эти птицы почти никогда не берут добычу с земли, их стихия — воздух. И добычу они, как говорят специалисты, бьют, то есть бросаются на птицу сверху, пикируют и хватают лапами. Иногда, летая низко, они вспугивают сидящую на земле птицу, заставляют ее взлететь, потом быстро поднимаются выше своей жертвы и бросаются на нее сверху. Очень редко кому-нибудь удается уйти от сокола, не спасаются даже такие летуны, как ласточки и стрижи, и неудивительно. Сокол Сапсан, например, идя на добычу под углом в 25 градусов, развивает скорость до 75 километров в час, а когда бьет под прямым углом — до 100 километров. Галушин пишет, что скорость сокола может доходить до 300 километров в час. Преследовать добычу сокола начинают за 1000 и даже за 1500 метров, в то время как ястребы — лишь за 100-150. Правда, надо учесть то, что сокол охотится на открытых пространствах, а ястреб, как правило, в лесах. У сокола все приспособлено для охоты в воздухе. Вот летит мимо нас сапсан, сильный, широкогрудый, с твердыми выпуклыми мышцами, с длинными и острыми крыльями, с мощными, круто загнутыми когтями. Даже перья у него жесткие и плотно прижатые к телу, чтобы не мешать полету. Сокол, как и орел, С незапамятных времен, символ отваги и удали, не было на Руси выше похвалы, чем ясный сокол, красный, то есть красивый сокол. Такое представление сложилось, видимо, во многом благодаря соколу Сапсану.